Глава 15 Алина и девочки молча сидели в коридоре на сумках, так сказать, на дорожку. Слава богу, Поля со своим дружком куда-то уехали, дав им возможность спокойно собраться и попрощаться с родными стенами. — А мы больше никогда сюда не приедем? — грустным голосом спросила Тася. Алина обвела взглядом светлый коридор, взглянула на пустые стены, на которых вместо фотографий теперь остались лишь гвоздики. «Больше не приедем», — тихо вымолвила она, и в следующую секунду по ее щекам стекли слезы. Алина знала, что этот день однажды наступит, но даже не догадывалась, насколько тяжело будет расставаться с их гнездышком. Ведь именно здесь она провела лучшие годы своей жизни. Здесь она узнала, что будет мамой, потом узнала, что будет мамой сразу для двоих. Здесь она по вечерам гладила живот и разговаривала со своими девочками и засыпала с ними в обнимку, рассказывая волшебные сказки тоже здесь. В этой квартире были и слезы, и радость, и смех был, и ночные истерики. И вот, казалось бы, когда все самое сложное уже позади, девочки выросли и можно выдохнуть, Алине нужно снова проходить полосу препятствий. Слава богу, Вася помог с жильем. А еще он сказал, что в квартире есть и мебель, и посуда, и техника — Поэтому Алина взяла с собой только самое необходимое — игрушки, одежду и кое-какую мелочевку. А все остальное заберет после продажи квартиры. «Ну что, звезды мои, в путь?» Алина улыбнулась и по очереди посмотрела на девочек. Тася и Соня надели на плечи рюкзачки с игрушками и напоследок заглянули в детскую комнату. «Пока, клаватка! Пока, ковлик!» Помахала рукой Соня и побежала к входной двери. Она, в отличие от сестры, всегда была за любой кипиш. «Пока, комодик!» — жалобно протянула Тася, глядя на розовый комод с изображением медвежат. «Мы за тобой потом приедем, ладно?» И, вздохнув, пошагала к двери с опущенной головой. Алина погрузила сумки в маленький багажник своей машины, пристегнула девочек в автокреслах, и они отправились по адресу из СМС от Васи. До места назначения было всего каких-то пять минут езды. Это и радовало, и одновременно огорчало. С одной стороны, они будут жить в этом же районе, где по-прежнему будут рядом и садик, и работа. А с другой, Алина уже понимала, она не сможет со спокойным сердцем проезжать мимо своего родного дома, где прожила почти шесть лет, и понимать, что больше туда никогда не вернется. «Так, нам вроде туда». Сматриваясь в номера домов, проговорила Алина и свернула к одноподъездной многоэтажке. Она быстро нашла место для парковки, и, пока девочки вылезали из машины, достала из багажника сумки. «Какой большой дом!» — протянула Соня, глядя на дом восхищенными шоколадными глазищами. «А на каком этаже мы будем жить?» Алина зажала локтем сумку, чтобы та не спадала с плеча. Корячесть достала из куртки телефон, и зашла в переписку с Васей. «Улица Калинина, дом 112, 17-й этаж, квартира 176». Алина улыбнулась, хитро глядя на девочек. «Хотите знать, на каком этаже мы будем жить?» — прищурилась она. «Тогда идемте скорее за мной». И, поставив машину на сигнализацию, пошагала к подъезду. Она догадывалась. Дочки будут в полном восторге. «17-й этаж, с ума сойти!» «Должно быть, оттуда виден весь наш район», — радовалась она, нарочно загородив с собой кнопки в лифте. Она решила сделать девочкам сюрприз, хотя, судя по тому, как долго они поднимались, девочки наверняка уже догадывались, что жить будут не низко. «Мы на клыше, что ли, едем?» — хохотнула Соня. А вот Тассе было совсем не весело. Она стояла с мрачным лицом и, держа в руках куклу, приглаживала ей волосы. В этот момент Алина представила, как сейчас они зайдут в маленькую тесную квартирку, где, скорее всего, будет по не прибрано, и тогда настроение Таси испортится окончательно. «А ведь мне еще предстоит сказать им, что вскоре мы снова переедем, еще и в другой город», вздохнула Алина, глядя на две красные шапочки. Когда двери лифта открылись, Алина попросила девочек найти нужный номер квартиры, а сама сняла с плеча тяжеленную сумку и, поставив ее на пол, размяла затекшую руку. Девочки разошлись в разные стороны, а спустя пять секунд Тася крикнула из конца правой части коридора. «Нашла!» Алина подтащила сумку к квартире, вставила ключ, открыла красивую железную дверь и замерла на пороге, как статуя. Она прекрасно понимала, раз ключ подошел, значит, дверью они точно не ошиблись, Затем на всякий случай еще раз взглянула на номер квартиры, убедилась, что цифра верная, и только потом шагнула внутрь. «Вау!» – протянула Соня и несмело прошагала по просторной прихожей. Она заглянула то ли в кухню, то ли в комнату и, округлив глаза, взвизгнула. «Мама, мама, смотри, какое тут окно!» Тася, не снимая обувь и рюкзак, бросилась к сестре, а спустя секунду она стояла с точно таким же восторженным лицом. «Как красиво!» — ахала она. «Так, девочки!» — рассердилась Алина. «А ну, быстро снимать обувь!» Пока девочки раздевались, Алина прошла в то заветное помещение, что вызвало восторг у ее дочерей, и распахнула рот. Огромная кухня-гостиная встретила ее приятными оттенками белого и мятного цвета, мягким светлым диваном, мраморной барной стойкой и обалденнейшим видом из панорамного окна. «Девочки!» Подойдя к окну, пропищала Алина. «Здесь же весь наш район как на ладони. И парк видно, и ваш садик, и даже мою работу!» Засмеялась она, не веря своим глазам. «Мама, смотри!» послышалось отдаленно. Алина вышла из кухни, прошла по широкому коридору и обнаружила девочек в еще одной большой и красивой комнате. Там стоял диван, на стене висел огромный телевизор, на полу лежала игровая приставка — а в углу притаилось цветастое кресло-мешок. «Можно мы будем жить в этой комнате?» — спросила Соня и, не дожидаясь ответа, вытряхнула из рюкзака свои игрушки. «А меня к себе возьмете?» — подмигнула Алина. «А ты что, не хочешь спать на той большой кровати развела руками Тася. «Кровати?» — переспросила Алина, и Тася за руку отвела ее в спальню с той самой большой кроватью. Эта квартира совсем не выглядела холостяцкой берлогой. Наоборот, она явно была предназначена для большой семьи. «Вон, одна ванная комната чего стоила?» «Да здесь же поместится футбольная команда!» — воскликнула Алина, открыв в нее дверь. До вечера Алина и девочки привыкали к новым стенам. Тася с Соней разобрали сумку с одеждой, разложили свои игрушки на полке и залипли за огромным теликом в их комнате. Алина, разобравшись с новомодной электрической плитой, испекла дочерям блинчики. И вот уже минут десять ходила по комнатам с включенной камерой и показывала квартиру Вике. «Обалдеть!» — в тридцатый раз произнесла Вика. «Слушай, а у Васи случайно не осталось таких же богатых друзей, которые свалили куда-нибудь на полгода? Я бы тоже не отказалась переехать из своей полуторки в такие хоромы!» Рассмеялась она и, сведя брови, внимательно присмотрелась к экрану. — Вот ты врушка Краснова! — воскликнула Вика. — Ты же говорила, что возьмешь с собой по минимуму вещей, а сама таскалась с коробками. Сложно было позвонить? Мой Лешка же предлагал тебе помочь с переездом. — Какие коробки? — нахмурилась Алина и посмотрела в угол спальни. — А, ты про эти? Так это не мои, они тут и стояли. Алина подошла к коробке, чтобы немного двинуть ее к окну, невольно заглянула внутрь и ее сердце сделало сальто. Вик, спустя паузу, шепнула она, «Я... я перезвоню тебе, ладно?» И, скинув вызов, достала из коробки до боли знакомый фотоальбом.